Лубянская площадь Времена новые. В 1918 году в одном из доходных домов крупного московского домовладельца купца Стахеева на Лубянской площади получил комнату в коммунальной квартире поэт-футурист Маяковский. Впоследствии он упомянет об этом в поэме Хорошо. «Несется жизнь овеявая, проста, суха, Живу в домах Стахеева, теперь в Эсэнха. Свезли винтовкой звякая богатых и кассы. Теперь здесь всякие и люди, и классы. Зимой в печюрку пчёлку сают томашексперии, зубами щелкают картошка пир им. А летом слушают асфальт с копейками в окне. Трансвааль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне. Я в этом каменном котле варюсь, и эта жизнь, и бег, и бой, и сан, и тлен в домовье этажи отражена от пят долба, грозою омываемая. Как отражается толпа идущими трамваями В пальбу присев на корточке в покой, глазами к форточке, чтоб было видней, я в комнатенке лодочки проплыл 3000 дней. Соседка Маяковского по коммунальной квартире на Лубянском проезде татарийская описывает в своих воспоминаниях и квартиру, и комнату поэта. С 1923 года я проживаю в квартире, где жил и работал поэт Маяковский. Квартира наша большая, около 170 квадратных метров. Как войдёшь в переднюю, сразу налево комната Маяковского. Рядом с ней комната моих родителей, с которыми я жила. Из передней вход в длинный коридор, и там еще четыре комнаты, ванная и кухня. Когда Владимир Владимирович бывал дома, наша тихая квартира оживлялась. Раскрывались двери из его комнаты, звонил беспрерывно телефон. Раздавался громкий голос поэта. К нему приходили писатели, журналисты, велись оживленные беседы, споры. Поэт занимал самую маленькую комнату в 12-13 квадратных метров. При входе в комнату сразу же налево камин, направо большая тахта, у окна напротив двери бюро. Справа на стене портрет Владимира Ильича Ленина, налево книжный шкаф, небольшой стол и чемодан-сундук. Несмотря на строгую мебель, Комната казалась уютной, особенно когда ее ярко заливало солнце. Если Владимир Владимирович продумывал и сочинял свои произведения, он открывал дверь из комнаты в переднюю, из передней в коридор и шагал туда и обратно. А когда ему нужно было свои мысли и слова переносить на бумагу, он подходил к бюро, становился одной ногой на стул и записывал Так сейчас вижу его шагающего большими шагами, занятого раздумьями, отбирающего для своих стихов лучшие слова из тысячи тонн словесной руды. Жильцы квартиры знали эту манеру его работы и в такие минуты старались как можно реже выходить в коридор, чтобы не отвлекать его от дела и не мешать ему. Если Маяковский приходил домой поздно вечером, то зная, что соседи уже спят, он очень тихо открывал двери. Старался бесшумно пройти на насыпчиках, но это ему плохо удавалось. При его большом росте и крепком сложении даже осторожное передвижение на насыпчиках отзывалось по всей квартире. Но в квартире никто не обижался на это. тысячи дней до того времени, когда были написаны строки поэмы, ещё 1000, которые ему предстояло прожить в этой комнатенке лодочке Он был неравнодушным, но пристрастным и наблюдательным летописцем эпохи ее больших дел и великих событий, мелочей быта, повседневной жизни людей, меняющегося облика Москвы, вида площадей и улиц города. Все это нашло отражение в его произведениях. Отразилось в них и главнейшее событие в истории Лубянской площади советского времени. В декабре 20 -го года Комплекс домов страхового общества Россия заняла расширявшаяся ВЧК. Это сразу изменило общую атмосферу на площади, хотя внешне все как будто оставалось по-прежнему. Маяковский в стихотворении, названном Неразбериха, топографически точно изображая Лубянскую площадь и многократно описанных им и не только им «млочных торговцев и мальчишек-папиросников фиксирует новое и характерное только для Таршка у Никольских воротки китай города явление. «Лубянская площадь. На площади той, как грешные верблюды в конце мира, рут папиросники. Давай, налетай, мурсал рассыпной пачками ира. Против Никольских нарком внудел. Дела и люди со дна до крыши. Гремели двери. Авто дудел, на площадь чекист из подъезда вышел. Комиссар шепнул, увидев наган мальчишка один, юркий и скользкий, а у самого на Лубянской одна нога, а другая на Никольской. Мальчишка с перепугу в часовню, шесть конспиративно закрестились папиросники, набились аж яблоку негде упасть. Возрадовались святители, апостолы и постники. Повсюстствование заключается в том, что торговцы напрасно перепугались. Этот чекист вышел на площадь вовсе не по их душу, а по иному делу, и мораль: не надо бояться чекистов. Однако этой же темы коснулся журналист, сотрудник Огонька Геройский, в очерке 26 года, посвященном переименованию Лубянской в площадь имени Дзержинского. Он отметил изменение общей атмосферы на некогда многолюдной веселой Лубянке. «Ее проезжают по нескольку раз в день, пишет журналист. Проезжают незаметно и безразлично, не вглядываясь в архитектуру, скучный, запыленную, как и ненужный старинный фонтан в центре этой площади. Людской поток лента пешеходов на асфальтовой дорожке реже, чем на любой из соседних улиц, и, конечно, меньше, чем количество проезжающих через площадь из возящих и трамвайных пассажиров. На Лубянской площади нечего как будто смотреть, и хотя бы человек спешил, он сделает крюк и пройдет на Театральную и Тверскую по Кузнецкому мосту и постепенно метнулось влево к Китайскому проезду, здешнее отделение Охотного. Торгующие здесь магазины поочередно закрываются ликвидировался как торговое помещение и Лубянский пассаж. Не бойкое это место для розниц. Не одни только расстрачники и спекулянты стараются обойти Лубянку. Скажут, что этот транспортный отлив совпал с переездом в самое высокое здесь здание хорошо известного учреждения. Какие-то ли безличные на неких, которые скажут что причина подмеченного журналистом уменьшения числа прохожих на площади связана с водворением на ней хорошо известного учреждения вовсе не убеждает читателя, что сам журналист придерживается иного мнения. За годы деятельности этого учреждения у москвичей, и не только у них, сложилось о нем совершенно определенное представление. Киса Воробьянинов, герой романа Ильфа и Петрова 12 стульев, написанного в двадцать седьмом году, был жителем Старгорода, старгородским львом. Но авторы весьма чуткие к приметам современного быта. В описании первой поездки Остапа Бендера и Ипполит Матвеевича по прибытии их в Москву с Казанского вокзала насивцев врежик в общежитии имя монаха Бертольда Шварца приводят такую весьма многозначительную деталь. Когда проезжали Лубянскую площадь, и Пылит Матвеевич забеспокоился. Куда мы, однако, едем? спросил он. Тогда в 27 году эту внешне невинную фразу цензура вычеркнула. Она была восстановлена лишь в издании 97 -го года. В 20-е годы в Москве рассказывали такой анекдот: На Лубянской площади встречаются два прохожих. Один спрашивает другого: Скажите, пожалуйста, где здесь находится Госстрах? Тут ему отвечает: "Где Госстрах, не знаю, а Госужас вот он". И кивает в сторону здания ВЧК. Впрочем, вполне возможно, что это реальный разговор. Госстрах тогда находился поблизости на Кузнецком мосту. ВЧК С 1922 года ОГПУ, с 34 НКВД, с 43 НКГБ, с 46 МГБ, с 54 КГБ, в настоящее время ФСБ заняла не только комплекс зданий бывшего страхового общества Россия, но и ряд соседних домов, а в меблированных комнатах Империал была оборудована тюрьма. Органы и до того имели в Москве достаточно много помещений в разных частях города. Но главное здание России стало центральным. У чекистов оно получило название Большой дом. С 20-х годов слово Лубянка для каждого гражданина СССР обозначало прежде всего не улицу и площадь, а тюрьму и вообще органы госбезопасности. 120 лет прошло с закрытия тайной экспедиции, помещавшейся на Лубянской площади. И уже никто не помнил ее железных ворот, обращенных на площадь, мимо которых страшно было ходить. И вот снова вернулись эти страшные железные ворот. Только теперь они были обращены не на площадь, а выходили в переулок с легкомысленным названием Фуркасовский, который он получил по фамилии имевшего здесь в середине 18 века собственное портновское и по изготовлению парикОВ заведения портному мастеру французской нации Фуркасе. Сейчас о том, что происходило в этом издании, уже опубликовано много воспоминаний как самих чекистов, так и арестантов лубянской внутренней тюрьмы. К этим воспоминаниям и прежде всего к архипелагу ГУЛАГУ Солженицына, отсылая читателя, ограничиваясь здесь лишь краткими справочными сведениями из работы Росси "Справочник по ГУЛАГУ". Москва, издательство Просвет, 1991 год. Сообщив о времени водворения чека в доме на Лубянке, автор справочника продолжает. С тех пор это здание остается неизменной резиденцией совгосбезопасности, многократно менявшей свое название. В здании на Большой Лубянке находятся кабинеты следователей, внутренняя тюрьма со 115 камерами, расположенными на шести этажах и подвалы. Тюрьма рассчитана на 200-500 подследственных. В камерах полы паркетные. В дверях нет форточек, но в каждой волчок. Это самая фешенебельная тюрьма Советского Союза. Прогулочные дворики на крыше здания. Высокий забор заслоняет вид. Это расстрельная тюрьма. С 30-х годов подвалы спецоборудованы для расстрелов и пыток. Автор сидел во внутренней тюрьме в конце 30-х годов, поэтому пишет об отсутствии в дверях камер форточек в конце сороковых они уже были. Через них подавалась еда, передачи, книги из тюремной библиотеки, а надзиратели делали замечания арестантам. Вопрос о Лубянских подвалах и подземных ходах остается открытым. Пресс-секретари органов госбезопасности не однажды официально отвергали само их существование. Но бывшие репрессированные вспоминают о том, как они сидели в подземных камерах. Иной раз проговариваются строители. Так, например, в девяносто седьмом году при реконструкции Детского мира они сказали корреспонденту газеты Вечерний клуб: "Реконструкция началась с фундамента, а фундамент Детского мира штука сложная. По соседству с Универмагом находится сами знаете что, со своими печально знаменитыми подвалами и подземными ходами". Поэтому работы по укреплению основы основ Детского столичного рая шли долго, тяжело и заняли почти полтора года. Реалистическую картину быта и обстановки на Лубянке в конце 20-х начале 30-х годов рисует историк и мемуарист Каган, племянник Кагановича, в книге о жизни и деятельности своего дяди. Каган писал ее, основываясь на рассказах дяди и документах. Поэтому она имеет ценность достоверного первоисточник. Коганович не был профессиональным чекистом, но в своё время Дзержинский выдвинул лозунг, что все коммунисты должны пройти через службу в ЧК, и многие руководители партии какое-то время работали там. Лазарь убедил Сталина, пишет Скаган, поручить ему организовать административную группу для выполнения особых задач. Для осведомленных это был Отдел мокрых дел. Мокрые дела, значит, кровавые дела. Лазарь получил кабинет на четвертом этаже в доме номер 2 на площади Дзержинского. Там был штаб ОГПУ, известный также как Центр. Из окна кабинета открывалась площадь, и можно было наблюдать за всеми, кто входил и выходил через главный вход. Единственный недостаток здания заключался в том, что на всех окнах стояли решётки. Или же имелись металлические шторы. Лазарь слышал, что об этих мерах безопасности распорядился сам Сталин. В 7:00 утра к шести подъездам здания направлялось множество сотрудников УГПУ. Они приходили так рано, чтобы успеть сходить в буфет на восьмом этаже, в котором предлагались хорошие завтраки из молока, яиц, ветчины и фруктов, и все бесплатно. Коридоры здания были выкрашены в светло зеленый цвет и освещались большими белыми плафонами. Ковры отсутствовали. Тот же зеленый цвет царил в кабинетах. Они были просторны, но почти без мебели. Стоял обычно стол и несколько стульев с прямыми спинками. Удобств явно не предусматривалось. В каждом кабинете был стальной сейф, который в конце рабочего дня опечатывался. В коридорах дежурили солдаты из подразделения внутренней охраны. Они носили бежевые гимнастерки, на воротниках которых были синие петлицы с красными кантами. Эти петлицы считались знаками чести, достоинства, уважения и страх. Кабинет Лазаря отличался от большинства других. Там стоял массивный письменный стол из дуба, три деревянных стула и еще один стол для заседаний. На одной стене висел портрет Дзержинского, на другой Сталина. На письменном столе несколько телефонов, два особо важные. Справа аппарат прямой связи со Сталиным, слева вертушка, специальная сеть, к которой подключены телефоны членов ЦК. В официозной советской литературе 20-30-х годов, особенно в поэзии, образ чекиста рисуется в романтико-героическом плане. Это абсолютно положительный герой. Хрестоматийно известны строки из поэма Маяковского "Хорошо", содержащие совет юноши делать жизнь с товарища Дзержинского. В 27 году Маяковский написал стихотворение "Солдаты Дзержинского". "Солдаты Дзержинского", утверждал он, "союз берегут" и считал их существование железной необходимостью. В другом стихотворении "Дачный случай", 28 год, Он рассказывает, как однажды в Подмосковной Пушкино, где поэт летом жил на даче, приехали гости чекист. Они были по-домашнему, в штатском, в дорогих английских костюмах, им подстать спутницы, будто мадам шелками шелках После обеда все, в том числе и Маяковские, пошли прогуляться в лес. Сначала вала вертели и врали, Потом чекисты достали из кармана из заднего браунинги и маузеры и стали стрелять за пулей пуля в пень, в цель, в газету, которая стала как белое рваное знамя. Отстрелявшись, компания дальше в кашках пошла. Заканчивается стихотворение выводом довольно странным на сегодняшний взгляд, но для Маяковского вероятно логически вытекающим из рассказанного эпизода. Революция всегда молода. И готово. Чекисты плотно окружали поэта. Секретными сотрудниками ГПУ НКВД были его ближайшие друзья Брики, Оси и Лиля. За всегда в лефе был один из высших чинов НКВД, Агранов, которого Маяковский подружески называл Яней Аграновичом. Маяковский поддерживал приятельские отношения и с целым рядом других работников НКВД. Маяковский полагал, что чекистов к нему привлекают дружеские чувства и интерес к литературе. Но это была высокопрофессиональная и артистически организованная слежка. Интеллигенция, как ныне хорошо известно, с первых дней создания ЧК находилась под ее пристальным наблюдением и была постоянной жертвой террора. Якв Саулович Агранов, 1893-1938, комиссар государственной безопасности первого ранга, Высшее звание в органах его имели лишь девять чекистов, причем ни Егодова, ни Ежов этого звания не имели. Зампред ОГПУ, первый зам наркома внутренних дел, начальник секретно-политического отдела был главным специалистом по работе с интеллигенцией. Ему поручали самые сложные дела, с которыми он всегда успешно справлялся. Дело о Кронштадтском мятеже Дело Таганцева, по которому был расстрелян Гумелёв, шахтинский процесс, процесс промпартии, союзного бюро меньшевиков, дело историков, академиков-славистов и другие. В 37 году Агранов был обвинен во вредительстве в органах НКВД и в 38 расстрелян. Его сотрудники в своих свидетельских показаниях рассказывали о методах его следственной работы. Агранов требовал от нас готовить схемы показаний заблаговременно и брать показания только по этим схемам. То есть создавать выдуманные фальшивые дела. Агранов инструктировал: на первом же допросе подследственному нужно объяснить, что его все равно расстреляют, независимо от того, признается он или нет. Но если признается и напишет Ежову заявление об этом, то есть маленькая надежда, что ему оставит жизнь. В случае же, если подследственный отказывается давать требуемые показания, то его следует припугнуть. Мы с вами стесняться не будем, язык вырвем, все равно заговорить. В то же время сам Агранов использовал для получения признательных показаний широкую палитру способов морального воздействия от выражения дружеских чувств к последственному до провокаций и прямых угроз. В 30 году Агранов ввёл дело трудовой крестьянской партии, очередной фальшивки ГПУ. В создании ТКП обвинялись выдающиеся ученые аграрники: Чаянов, Кондратьев, Макаров, Рыбников и другие. Полтора месяца Чаянов, которого допрашивал Агранов, отказывался признать существование трудовой крестьянской партии. Полтора месяца держался и лишь по истечении этого срока был сломлен и стал подписывать заблаговременно подготовленные следователем показания. О том, какому воздействию подвергался Чаянов, можно судить по тому факту, что трое его поддельщиков в кавычках в тюрьме сошли с ума. Один повесился. В 1930 году Михаил Светлов написал стихотворение Площадь Дзержинского, в котором описывает, что видит чекист, глядя на площадь из окна своего кабинета. Это стихотворение также представляет собой своеобразный образ площади Дзержинского, бывшей Лубянки. Бессонная ночь. Человек подходит к окну. Сквозь дым предрассветный он обозревает страну. Он смотрит за город, за трубы, за дым на поля, Не в службу, а в дружбу кругом каласится земля. Товарищ доволен. Он вверх поднимает глаза, Он смотрит на небо, которое как бирюза. Бессонная ночь. Человек все глядит из окна на площадь Дзержинского. Утро, рассвет, тишина. Стихотворение Светлова написано, когда на Лубянке шла подготовка к агитационному открытому процессу над вредителями аграрниками. И в нем есть обращающий на себя внимание штрих Деталь, которую человек из окна лубенки ни при каких условиях увидеть не мог это колосящиеся поля. Ну, в общем-то понятно, как появились в стихотворении эти поля, ясна логика поэта и его представление о психологии героя. Человек провел бессонную ночь и, подойдя утром к окну, все еще находится во власти своей ночной работы. Он ею доволен и думает о ней. А думает он естественно о том, что разоблачил вредителей сельского хозяйства и спас для народа колосящиеся поля. Их-то образ и встает в его воображень? Этим товарищем в это время на этом месте с этой проблемой попавшей в стихи Светлова мог быть только Агранов, ведущий дело Чаянова и его товарищей. Михаил Светлов тогда уже популярный поэт, Входил в окружение Маяковского и естественно встречался с его друзьями-чекистами. Он мог узнать в 30-м году о вредителях аграриях только из устных рассказов, так как открытых публикаций об этом не было. Друзья-чекисты о своих служебных делах всегда говорили скупо и таинственно, общими словами, лишь то, что они берегут, хранят, защищают, борются с врагом. Именно на таких общих словах построено стихотворение Маяковского "Солдаты Дзержинского", посвященное его приятелю чекисту Гражанину. Светлов также вынужден был ограничиться весьма скупым, конкретным штрихом, но игнорировать его в создании привлекающего его образа он, конечно, не мог. Так появились в стихотворении поля, непонятные для читателя, но много говорящие посвященному человеку, знающему шифр образа. В комнату Сахеевского дома в восемнадцатом году Маяковский вселился полной надежды и сил. В ней пережил высокие творческие радости, невыносимые разочарования, и в ней 14 апреля 30 -го года нашел свой трагический конец. До 80-х годов единственной версией смерти Маяковского считалось самоубийство. После частичного рассекречивания архивных данных о деятельности ГПУ НКВД КГБ В печати появились сведения о том, что Маяковский не был самоубийцей, а был убит органами НКВД. Видимо, только в будущем, когда исследователям станут доступны все материалы, разъяснится тайна его смерти. А пока в исследовательской литературе на равных существует обе версии: убийство и самоубийство. В 1974 году в последней квартире Маяковского открыт мемориальный музей